Меня всю трясло, но не от страха. Внутренности будто с ума сошли. От глотки до пупка их забило тучей бабочек. И они толклись в легких, щекотали сердца и кружили в солнечном сплетении, вызывая то ли приступы тошноты, то ли идиотского восторга. И все это было не моё. Я будто со стороны смотрела на все и снова не имела доступа к пульту управления. Зеркало несогласно пялилось на меня блестящими глазами. «Да что со мной?» «Мне никогда никто не был нужен. И с этим самцом я просто ради выгоды и спасения шкуры, слышишь?» А в груди заворочилось недовольное рычание. «Ты забыла, как он тебя использовал?» Зашептала я зло. «Забыла, я тоже. Потому что это было будто столетие назад. А теперь он носится со мной, прячет от пуль, успокаивает ночами. Он выбрал тебя, не дочь». — возразила откуда-то изнутри. Я же вздрогнула. Просто чувство слов. Не сами слова, но я понимала их отчетливо. «Эй!» — опёрлась на раковину и всмотрелась в свое лицо. «Ты кто?» «Ты?» «Я с ума схожу». «Нет». И такое спокойствие разлилось в груди, что даже двигаться не захотелось никуда. «Я боюсь». «Жить. Хочу жить». «Пожалуй, все же надо сходить к Джастису». Я отстранилась от зеркала, костеря себя за то, что не захватила шмотки. Но внутри с готовностью возразили, что так даже лучше, пусть попускает слюни. «С твоей логикой все, что нужно в жизни, — это чужие слюни по твою душу?» — проворчала я тихо. «Задницу», — педантично поправили меня. Да так это вышло неожиданно, что Рейна я встретила с глупой усмешкой, чего моя вторая сущность, видимо, и добивалась. Он сузил на меня вопросительно глаза, опустил взгляд вниз, ошпарив им стопы почти осязаемо, и медленно поднялся вверх. Наверное, будь я более ушлой, обрадовалась бы раскладу. Как ни крути, все дороги для женщины в Клоуинсе ведут под самца. Истинных вообще не спрашивают. И только такие, как я, которых эти напыщенные коты считают дефектными, могут по-настоящему выбирать, оставаясь сами по себе. Но нет же, законодатели сделали все, чтобы превратить нашу жизнь в жалкое существование. Заставить чувствовать себя ущербными, раз не соответствуем ни одному критерию породистой самки. Для меня интерес Рейна мог бы стать благословением. Только на какое время? Детей у меня быть не может. А этот ушел даже от самки собственным детёнышем. Что ему стоит вильнуть завтра так же хвостом? У меня нет никаких гарантий. С другой стороны, я научилась думать о будущем не так давно, ведь каждый день на улицах мог стать последним. Рейн, похоже, тоже был весь в своих мыслях, по крайней мере, мы больше не ругались друг с другом. Собрались в тишине и направились в медицинское крыло. Рейна сразу же обругали с ног до головы за равнодушие к собственной конечности. А я сидела на кушетке в ожидании Джастиса, И ловила себя на странных порывах кинуться на неугомонный медперсонал и защищать своего самца. Он же из-за меня рисковал, но я только удивленно молчала. Привет, вошел в смотровую доктор Карлайл. А за ним ослепительная блондинка. Это Робин. Привет, улыбнулась мне девушка вежливо. Привет, растерялась я. Ты завтракала? поинтересовался док. Жду вот кивнула я в сторону соседней процедурной. Пойдем позавтракаем?» Вдруг кивнул он на двери. «Нет». Даже не задумалась я, а к голосу примешалось рычание. «Принесу вам кофе». Понимающе глянула на доктора Робин и вышла. «Как ночь прошла?» поинтересовался он, присаживаясь рядом на стол. «Думаю, ты уже многое понял». напряженно процедила. «Да, твоя звериная часть уже сделала выбор». И он поводил у меня фонариком перед глазами. «Я все помню», — заморгала я. Уснула, опроснулась уже в звере. И не могла обернуться. Бегала по комнате в панике. А Рейн меня успокаивал. «Что делал?» Он уже открыл свой планшет и что-то там писал. Сначала говорил, успокаивал. Потом обернулся сам. Но это, кажется, не лучшая была идея. Мой зверь начал будто выключать меня. Я будто засыпала на середине фильма, а потом просыпалась, не понимая, сколько прошло. А потом? Потом пришла в себя уже на кровати с Рейном. Он будто подавал пример, легко меня ждал. Я перестала выключаться, стала даже как-то спокойней, тревожные мысли ушли. И я уснула. А утром ничего нового не было. Проницательно глянул он на меня. Всё утро спорила, не придумала ничего важнее я. И с Рейном, и с кем-то внутри меня. «Ну и что думаешь?» — улыбнулся он. Все же у Джастиса был потрясающий дар так говорить о проблеме, что даже самое страшное оказалось уже не такой пугающей. «Я? Это же ты у нас специалист. Но ты же уже многое понимаешь. Говоришь, мой зверь хочет Рейна, но я не хочу». «Правда?» — он поднялся и кивнул мне на выход. «Пошли прогуляемся. Теперь без проверок, по-настоящему». Мы вышли за прозрачные двери и направились по залитому светом коридору в сторону лифтов. «Рассказывай», — предложил он, — «что тебя беспокоит?» Здесь было тихо. Рейн остался в медбоксе, и никто не мешал. И эта невероятно располагающая манера доктора общаться что-то делала со мной. У него есть статус, ребенок, бывшая жена. Он из другого мира. Мы не пара. А еще. Им движет чувство вины за то, что использовал меня. Не очень прочная почва для новой жизни, не находишь. Но в случае, если руководствоваться только разумом, то звучит разумно. Ты всю жизнь живешь бок о бок с теми, кто руководствуется инстинктами, точно так же, как и рациональным мышлением. Но у тебя теперь тоже есть доступ и к другой части своей личности. Что скажешь?» «Ну и что?» — остановилась я, поворачиваясь к нему. «Моя зверюшка хочет лечь под сильного самца» тоже мне руководство к действию. «Да им. А твоя девушка? Вот выбрала она кого-то. А тот что?» «Бросил?» «Разорвал ей сердце и душу. Хорошо, ты появился. Но на всех тебя не хватит». «Не хватит», — серьезно отозвался он. «Но ты же не знаешь, как будет». «Я знаю достаточно, доктор. Жизнь научила никому не доверять и всего добиваться самой». Он смотрел мне в глаза некоторое время и мне казалось, что ему нечего сказать, но я ошиблась. Только это убеждение уже едва не стоило тебе жизни. Может, время пересмотреть. Я так и застыла, обняв себя руками и сгорбившись. Всегда так делала. Старалась казаться меньше, если чувствовала себя неуверенно. А ведь это тот же инстинкт. Ты правда думаешь, что инстинкты помогут освоиться в новых обстоятельствах? Ты говорил, что у каждой из твоих пациенток проблема своя. Именно, — спокойно кивнул он. Твою проблему создали жесткие стечения событий, но только отчасти. Твой мужчина, в отличие от того, которого выбрала Робин, готов быть с тобой. Он принимает вашу связь и признает, что сделал выбор не столько из-за обстоятельств. Твой зверь дает ему шанс. Дело только за тобой. И вот тут начинается твоя личная проблема. Ты одиночка. Тебе сложно доверять и пробиваться в мире отличных от себя. С этим и нужно начать работать. Бороться? Совсем растерялась я. Нет, бороться с собой — самая плохая стратегия. Принимать себя такое, какая есть — другое дело. И использовать свои достоинства. На данный момент, благодаря себе, у тебя действительно есть будущее, независимо от того, с кем ты будешь. Ты можешь выбирать. Только важно дать себе отличное от прежних убеждения. Не все готовы тебя использовать. Не все хотят сделать больно. Кому-то ты нужна по-настоящему». «Да, только всё это один мужчина», — обличающе указала я в сторону медцентра. «Робин нашла тебя сама. У меня есть и другие примеры», — спокойно возразил он, — «которые больше похожи на твой. Бывает так, что сначала делают больно, да?» но виной тому лишь обстоятельства. А они преодолимы. Рейн действительно раскаивается и хочет быть с тобой, а это не всегда встречается». Робин возникла за его спиной, будто подтверждая эти его слова. «Я взяла тебе кофе», — протянула она мне стаканчик. «Спасибо», — рассеянно поблагодарила я. Пыталась почувствовать тот голос, который с недавних пор вносил коррективы в мою жизнь, но он молчал. Захотелось забиться в какую-нибудь нору и там пересидеть. Но куда там? Джастис повел меня в процедурную на обследование, чтобы убедиться, что сердце мое больше не собирается останавливаться. Туда же явился хмурый Рейн. «Как она?» — спросил тихо, подойдя к доктору. «Хорошо». Убрал тот датчик и протянул мне салфетки. «Воспаления нет, это главное. Позже гляну на анализы. Но думаю, и там все будет в порядке. Как рука?» «Болит». Судя по тону, озабочен Рейн был далеко не своим самочувствием. И даже моё было на втором плане. «Что случилось?» Уселась я на кушетке. Харт недоступен». «Ну, мало ли». Попробовала успокоить, но Рейн меня не слушал. За завтраком тоже ничего в рот не взял. А я ловила себя на том, что мне тоже было не особенно радостно, когда он искрил напряжением рядом. Мы сидели в местном кафетерии у панорамного окна. Народу почти не было, так, пара докторов в другом конце и трое официантов, убирающих посуду. Казалось, что мне все приснилось, начиная с моего появления тут. Рейн сидел рядом, доктор со своей девушкой напротив, и мы будто просто приехали на какой-то горный курорт на уикенд. От этого реальность казалась еще более пугающей. Свернутая в глубоких тенях на фоне яркого безмятежного солнца, она грозила развернуться с приходом ночи и напомнить обо всех реальных страхах. «И чем тут заниматься весь день?» — глянула я на доктора. «Мы вчера гуляли здесь в окрестностях», — оживился тот. «А нам можно?» — поинтересовалась я. «Думаю, этот вопрос можно решить», — глянул док на Рейна. «Пойдём», — перевела я на него взгляд. Ему не хотелось. Кажется, единственное, о чем он сейчас думал, — это о дочери. Но это и понятно, он сейчас словно пытается вытащить два камня, идущих ко дну с равными скоростями. Я вот вроде замедлилась, умирать не собираюсь. Грызть ему глотку тоже. Логично, что теперь он будет думать о дочери. Хорошо. Наконец согласился он. «Свежий воздух вам обоим пойдет на пользу», — одобрил доктор. Мы печально собрались. Я долго искала свою куртку, ботинки. Все это так и осталось в шкафчике где-то в другом мире на нижнем этаже. Пришлось ждать, пока доставят. Рейн получил пропуск, к нему рюкзак с чем-то необходимым. Но я не стала расспрашивать. Я вообще старалась с ним не говорить, пусть переживает. Сама терпеть не могла, когда меня пытались отвлечь от тревожных мыслей. Выход на воздух здесь был, к счастью, отдельным для персонала чтобы не соприкасаться с чистилищем внизу. Нас проводили на широкую веранду с душераздирающим видом на пропасть. Я молча задохнулась от ужаса перед высотой, раскрыв глаза на все это великолепие. А Рейн сцапал меня без объяснений. Вжал в себя и повел к кабинке. «Ты же хотела погулять», — ожил он впервые после завтрака. «Ну, я не каждый день гуляю с такими видами». Как до магазина пройдусь и домой». Он усмехнулся и помог усесть в шатающийся от ветра вагончик, трасса которого шла через ущелье. И это мне уже совсем не понравилось. Я пожалела о своем отважном решении развлечь и отвлечь этого горного кота за счет своих собственных нервов. Кабинка вроде бы и казалась надежной, но стоило ей раздрогнуть, и я вцепилась в сиденье, попрощавшись с жизнью. Иди сюда, перетянул меня к себе на колени Рейн и крепко сжал. Ты всегда сначала напрашиваешься в пекло, а потом сидишь с такими глазами. Дают, бери, знаешь такое? зажмурилась я на очередную вибрацию конструкции, открывая глаза, зашептал он мне на ухо. Тут очень красиво. Не верю, что ты такая трусиха. Такая, уставилась на него хмуро. А еще я не умею готовить. Терпеть не могу убираться и ем апельсины в постели. Последние я вряд ли вынесу. серьезно сдвинул он брови, но глазами Рейн улыбался. Но ради тебя буду менять постельное каждый день. И как долго? Пока тебе не станет меня жалко, и ты не перестанешь их есть в постели. Мне не станет тебя жалко. Ну да, конечно. Поэтому ты тащишься меня выгуливать через ущелье, которого смертельно боишься. А дальше я не знаю, как это вышло. Он просто потянулся ко мне, и я тут же ответила, влетая в его губы своими. Будто кабинка и правда сейчас рухнет, и поцеловать его стало самым последним делом в моей короткой жизни. Я обхватила его лицо, зарылась пальцами в короткие волосы и совсем увлеклась, легко прикусив уголок его губ, и спустилась мелкими укусами до самого подбородка. Притворяться, что этот самец может быть и правда моим, оказалось невероятно соблазнительно. Здесь, в мире, который не так похож на мой привычный, легко поверить в сказку. А Рейн и был сказкой для такой, как я. Его взгляд взорвался довольными искрами, будто снаружи наступила ночь. А я подумала, что такое звездное небо вполне может заменить мне настоящее. Но тут кабинку снова дёрнула, я взвизгнула, а Рейнер смеялся. Тише, котенок потерся нежно овисок и прижался к нему губами. И я окончательно провалилась в сказочную иллюзию. На той стороне склона оказалось вполне себе цивилизованное место для прогулок и отдыха. Расчищенные тропы в лесу, столики с лавочками и даже домики с отоплением на случай, если погода вдруг испортится и придется переждать бурю. Рейн взял меня за руку и повел в свой мир. На этой стороне никого не было, кроме нас. И так тут было тихо, что даже непривычно. Ветер остался в ущелье, и если бы не хруст снега под исключительно моими ботинками, я бы подумала, что здесь какой-то вакуум. Рюкзак, как оказалось, был набит всякой снедью, и даже термос с кофе в нем обнаружился. Почему-то ушел из силовых структур. Взяла горячую чашку из его рук. Надоело. все В один момент. Не привык, чтобы мной манипулировали. Частные заказы позволяли чувствовать себя свободным. Ну, с твоим опытом. Пожала я плечами. Наверное, это был правильный выбор. «Системе не нужны те, у кого есть свое мнение», — нахмурился он, повернувшись к лесу. А я залюбовалась его профилем. Аж в груди защемила. Так хотелось прижаться к нему снова и заставить забыть о прошлом. Я что, ревную его к ребенку, которого он потерял? Но теперь я завишу от системы, спасет она детей или не сможет. Ну, там же Харт. я думала, ты ему доверяешь. Он такой же, как и я. Система перемолола его чувство собственного достоинства. Но ценности у нас общие, это да, обнадеживает. Рейн вернул на меня взгляд, но тут же отвел в сторону. «Я тебя прощаю», — вырвалось у меня тихо, но в царящем безмолвии я будто крикнула. «Хоть ты и не просишь прощения». Он повернул ко мне голову и медленно опустился передо мной на одно колено. Никогда не видел смысла просить прощения. «Я хотя бы знала, что ты сожалеешь», — пожала плечами. «Но я и так это вижу». Я больше не считаю тебя виноватым. Более того, ты меня спас. И...» — сузил он глаза. «Я не хочу, чтобы ты оставался рядом из чувства вины». «Я уже говорил, что это невозможно», — сдвинул он брови. «Будь у меня чувство вины, я бы просто придумал, как его хоть немного сгладить. Поверь, все было бы проще». Эти его слова творили со мной непонятное. Мне хотелось верить. Рейн, Это так странно, нахмурилась я, сжимая чашку в руках. Слушай, и он осторожно накрыл мои колени ладонями. Мне тоже все это непривычно, но лучше поздно, чем никогда. Я дышала все чаще. Его взгляд разгонял сердце, дыхание и мысли в голове. Оставались только чёртовы бабочки. Просто ты ушел от жены даже с ребенком. Семейные резюме у меня не к черту. Мне весело усмехнулся он. Но я бы хотел этот шанс с тобой. Мой зверь никогда еще так не сходил с ума от кого-то. Видимо, он знает что-то лучше меня. Всегда знал. Оставайся со мной, Энди. Откуда в моей голове может существовать эта романтическая дурость? Нет, я понимала, что Рейн не подарок. Вернее, старалась помнить об этом изо всех сил. И что просто не будет тоже. Потому что мы слишком разные. Пожалуй, надо просто дать ему это увидеть. Давай только договоримся, хрипло выдохнула я. Я бы хотела знать обо всем, что ты будешь думать на мой счет. А вдруг решишь, что мы все же не совпадаем. Ну, тогда я бы тоже хотел слышать от тебя все, что будет тебя беспокоить. Ладно. Я тяжело сглотнула, не веря вообще в этот диалог и в свое. Что, согласие? Я согласилась быть с ним. А Рейн уже уселся рядом и утащил меня к себе на колени. Я едва успела выплеснуть остатки кофе в снег. «Ты не пожалеешь». Ткнулся губами в висок и потерся о него носом. А я съежилась. В груди взорвалось неизвестное до этого желание оправдать чужие надежды, стать лучше, доказать ему, что я достойна быть рядом. Ведь он герой, а я лишь жертва обстоятельств. Но оставалось только усмехнуться собственной наивности. И я прижалась к Рейну, уткнувшись носом в его шею. Кажется, именно его запахом хотелось больше всего разбавить этот белый, безвкусный мир. На базу мы возвращались, когда уже начало темнеть. Стоило кабинке вернуться на площадку основного корпуса, у Рейна зазвонил мобильный. Я видела, как дрогнул его взгляд, когда он поспешил ответить. «Харт». А потом его глаза удивленно расширились, дыхание сбилось. Он рассеянно подал мне руку и крепко сжал, помогая вылезти. Когда отнял трубку от уха, обернулся. Они нашли мою дочь.